Глава 11 Аноксан 332 год после Возвращения Рассветный оазис был прекрасен. Меченые монолиты из песчаника защищали мягкую зеленую траву, фруктовые деревья и озерцо с чистой свежей водой, которая питала та же подземная река, что и копью пустыни. Под одним из монолитов в Алла была вырезана лестница, которая вела в подземную камеру, освещаемую факелами, где можно было бросить сети и наловить рыбы. Это был небольшой оазис. Порой здесь останавливались торговые караваны, намного чаще одинокие вестники. Прокормить величайшую армию, какую мир видел впервые за много столетий, он, разумеется, не мог. Полчища Джардира набросились на оазис, как саранча. Раскинув вокруг монолитов тысячи шатров и палаток. Еще не все красицы успели прибыть, а фрукты уже оборвали, деревья порубили на дрова, скот подъел и вытоптал траву. Тысячи людей вымыли ноги и наполнили бурдики в озерце, оставив после себя вонючую и листую лужу. В подземной камере забросили сети, но богатый по меркам каравана добычи не хватило даже на то, чтобы заморить червячка. «Избавитель!» абан приблизился к Джардиру, осматривающему лагерь. Я нашел кое-что достойное твоего внимания. Джардир кивнул, и Абан отвел его к большому блоку пещерника, зарезанному письменами. Какие-то линии едва виднелись, стертые временем. Другие были четкими и свежими. Одни выглядели грубыми царапинами, другие изысканными завитками. Все надписи были вырезаны нелепыми буквами северян, с которыми Джардир был почти незнаком. «Что это?» – спросил он. «Отметки вестников, избавитель. Весь уазис исписан именами вестников, которые останавливались в нем по пути в копье пустыни». Джардир пожал плечами. «Ну и что?» абан указал на большой кусок камня, изрезанный изящными завитками. Джардир оценил красоту букв, хотя прочесть их не смог. «Здесь написано Арлен Тюк» из Тибетсбрука». Прочел Абан. Парчин! произнес Джардир. Абан кивнул. Что еще здесь написано? Ученик вестника Коба из Милна, вестник герцогов, известный в красе как Парчин, верный друг Ахмана Джардира, шарумка копья пустыни. Аббан умолк, чтобы подчеркнуть значение своих слов, и Джардир поморщился. Читай дальше, проворчал он. «Я побывал во всех пяти сохранившихся фортах». абан указал на названия городов, помеченные обращенным вверх наконечником копья. «И почти во всех известных деревушках Тессы». Абан указал на более длинный список с десятками наименований. «Те, что помечены наконечником копья, обращенным вниз, руины, которые он посетил». Купец указал на другой длинный список. Парчин не терял времени даром за пределами копья пустыни. Здесь отмечены даже классические руины. Неужели? Парчин вечно искал на базаре легенды и карты. Джардир снова посмотрел на список. А Бахакат Эверам здесь есть? Абан ответил не сразу, и Джардир повернулся к Хафиту. Я не стану спрашивать дважды. Если пленный чин переведет мне надписи, я узнаю, что ты мне солгал. Есть, признался Абан. Джардир кивнул. Выходит, Абан наложил такие лапу на остатки горшков дровози. Тот промолчал, но Джардира не ждал ответа. Что написано здесь? Джардир указал на надпись крупными буквами в конце списка, хотя и сам догадывался. Это последнее место, которое Парчин посетил перед копьем пустыни. «Анухсан», – Абан кивнул. «Другие купцы умеют читать на языке северян?» Абан пожал плечами. «Возможно». «Пусть этот камень раздробят в песок», – рыкнул Джардир. «Чтобы никто не узнал, что шар дамака идет по следу мертвого чина?» Джардир швырнул Абана на землю. Толстый хафит вытер кровь с губ, но без обычного нытья и жалобных криков. Их взгляды сошлись, и гнев немедленно покинул Джардира, сменившись стыдом. Он отвернулся. Перед ним простирался широкий след, оставленный в песке змеей армии. Не наступил ли кто-нибудь на занесенные песком кости его друга? «Ты встревожен», Утвердительно произнесла инавера, когда Джардир вернулся в свой шатер. Хотел бы я знать, тревожился ли истинный избавитель на каждом шагу? Или просто повиновался воле Эверама? Каджи испытывал то же, ведь ты и есть истинный избавитель. Разве? По-твоему, это совпадение, что копье Каджи попало в твои руки именно тогда, когда ты был готов захватить власть над Красией? Совпадение? Нет. Но ты готовила меня больше двадцати лет. Меня вознесли кости демонов, а не личные заслуги. Разве кости демонов завоевали сердца хафитов и объединили наш народ? Разве кости демонов вели тебя от победы к победе в лабиринте еще до того, как ты увидел копье Каджи? Разве кости демонов отправили тебя в поход? Джардир покачал головой. Нет, разумеется, нет. Тебя расстроила надпись Парчина на камне. Откуда ты знаешь?» И наверное, отмахнулась. Парчин был всего лишь кладбищенским вором. «Отважным вором», – признала она, прижав палец к губам Джардира и предвосхитив его протест. «Искусным и дерзким, но все же вором». «А кто тогда я, ограбивший вора?» «Ты сам выбираешь, кем быть. Что лучше, спасать человечество?» или сокрушаться над прошлым, упуская свой шанс. Она прильнула к его губам, ее поцелуй был страстным и жарким, и навера дарила себя, ничего не прося взамен, и Джардир вспомнил, что до сих пор ее любит. Я верю в тебя, даже если ты сам не веришь. Кости доносят волю Эверама. И ни они, ни я не помогли бы твоему возвышению без веры в то, что ты, и только ты, способен принять это бремя. «Смерть парчина – необходимое зло, как и смерть Амадавирама. Ты пощадил бы их, если бы мог». Она скользнула в его объятия. Прижимая жену к груди, джарди ощутил, как к нему возвращаются силы. «Необходимое зло. В Авиджахе говорилось об этом. Каджи расценивал покорение чинов-северян как необходимое зло. Каждый убитый алагай ляжет на чашу весов» и Джардир собирался перебить всех демонов до единого, прежде чем предстать перед судом Создателя. Разведчик подъехал на верблюде к Джардиру, восседавшему на белом коне, остановился на почтительном расстоянии и прижал кулак к груди. Шардамака мы нашли затерянный город. Он наполовину занесен песками, но хорошо сохранился. Похоже, что несколько колодцев можно восстановить, но еды для людей скота почти нет. Джардир кивнул. Эверам сберег для нас священный город. Отправьте вперед отряд, чтобы нанести сам на карту и восстановить колодцы. Мы зарежем скот и заготовим мясо, чтобы не расходовать зерно». «Опасно», – предостерег Абан. «Если зарезать весь скот, приплода не будет». «Положимся на зеленые земли», – ответил Джардир. Сейчас нужно выгадать время, чтобы исследовать священный город. Основная масса его людей двигалась медленно, и они догнали разведчиков лишь через несколько дней. К тому времени на картах появились очертания раскинувшегося города. Хотя он оказался намного больше копья пустыни, а некоторые его части, возможно, еще предстояло найти. Карты разведчиков и древние свитки Шарихара во многом не совпадали. Мы поделим город по числу племен и велим дамаджи надзирать за раскопками, опираясь на советы ученых дома и метчиков. Все найденные реликвии заносите в списки и доставляйте мне каждый день. Будет исполнено, Избавитель, – кивнул Ашан. Он отправился инструктировать других дамаджи. Всю следующую неделю племена обшаривали древний город, ломали стены, грабили могилы, извлекали целые куски меченых стен и колонн. Когда они прибыли, следов парчина не было видно, но красицы в отличие от него, не старались сохранить город нетронутым. Повсюду громоздились груды камней, и в раскопанные туннели обрушились целые улицы и здания. Каждый день дамаджи являлись к джардиру с богатой добычей. Сотни новых меток, многие из которых были предназначены для борьбы с демонами или иного волшебства. Расписное оружие и доспехи, мозаики и картины древних битв. В том числе с участием самого Каджи. Каждую ночь они сражались. Демоны по-прежнему осаждали город, и на закате Джардир и его люди оставляли работу и брали копья и щиты. Благодаря могущественным меткам на копьях даже слабейших Ашарумов Ров, Алагай гибли тысячами, и вскоре твари перестали рыскать по священным пескам. Шарумы продолжали патрулировать город, но, похоже, что Анохсан был очищен, словно сам Иверам дал знак. Они выбрали правильный путь. Избавитель. Ашан вошел в шатер вместе с Асомом и Асукаджи. Мы нашли ее. Джардиру незачем было спрашивать, что именно. Он отшвырнул карты зеленых земель и набросил белое одеяние. Не успел он откинуть полог шатра, как появилась вера во главе его жен Матинг. Само их присутствие подтвердило слова Ашана. Женщины молча пошли за Джардиром по городу. Какому племени выпала честь? спросил Джардир. Мехдин, катец, ответил Осом. Ему уже исполнилось шестнадцать. Он был совсем взрослым мужчиной и двигался с изяществом присущим мастерам Шорасака. Его бархатный голос казался особенно опасным из-за высокого роста и худобы. В своем белом одеянии осом напоминал копье, обернутое шелком. Ну, разумеется, пробормотал Джардир. Как назло, гробницу Каджи отыскал наименее верный из Дамаджи. Энкаджи ожидал их вместе с сыном Джардира из племени Мехдинг, с Савасом, еще не снявшим бедо дома. «Шар Домака!» – воскликнул Дамаджи и простерся на пыльном полу погребальной камеры. «Мне выпала честь открыть тебе гробницу Каджи!» Джардир кивнул. «Она не тронута?» Энкаджи встал и повел рукой в сторону огромного саркофага каменная крышка которого была снята. «Боюсь, Парчин вынес все подчистую. Копья, разумеется, нет, но ты вернул его». Он указал на пыльные лохмотья на скелете. «Возможно, когда-то это был священный плащ Каджи». «А корона?» – небрежно спросил Джардир, хотя все знали, что это главное. Эн пожал плечами. «Исчезла? Парчин не принес ее с собой в копье пустыни» перебил Джардир. Наверное, припрятал. Он лжет, прошептал Абан на ухо Джардиру. Откуда ты знаешь? Рыбак рыбака видит издалека. Джардир повернулся к Хасику. Запечатать гробницу. Хасик дал сигнал шарумам в коридоре, и те вернули каменную глыбу на место. Что такое? спросил он Каджи, когда свет факелов из коридора померк. Осталось всего несколько тлеющих, которые едва мерцали. «Погасить!» – велел Джардир. «Дамаджах бросит кости и узнает, кто украл корону Каджи!» Эн побледнел, и Джардир понял, что обман не ошибся. Он бросился на Дамаджи и прижал его к стене гробницы. «За каждую минуту без короны!» – пригрозил он. «Я буду оскоплять твоего сына или внука. Начну со старшего!» Через мгновение в руках Джардира оказалась корона Каджи, найденная в погребальной камере одного из правнуков и избавителя. Тонкий золотой венец был украшен драгоценными камнями и узором из незнакомых меток, которые сплетались в сеть вокруг пчела. Корона выглядела хрупкой, но Джардир не смог даже погнуть золото, несмотря на всю свою силу. И Невера поклонилась, взяла корону и надела ее поверх тюрбана Джардира. Венец был невесомым, как перышко, но лег начало чело Джордира тяжким временем. «Теперь можно выступить к зеленым землям», — произнес он.